Глава вторая. Рабство. Правитель Птарса, сопровождаемый своими придворными, спустился с посадочной площадки, находившейся на крыше дворца. Слуги разошлись по своим комнатам, расположенным за комнатами придворных, но один из них замешкался. Наклонившись, он быстрым движением снял с правой ноги сандалию и украдкой опустил ее в сумку. Когда группа придворных спустилась в нижние коридоры и джедак подал знак всем разойтись, никто не заметил, что среди слуг не было того парня, который вызвал к себе такой интерес перед отъездом принца Гелиума. Никто не подумал поинтересоваться, к чьей свите он принадлежит, так как у марсианских знатных людей много слуг, приходящих и уходящих по прихоти хозяина. Поэтому новое лицо не привлекло внимания, уж тот факт, что человек попал в стены дворца, является доказательством его преданности джедаку, и это не подлежит сомнению. На барсуме подвергается суровому экзамену каждый, кто желает служить придворным. Это хорошее правило, и исключение делается только из-за этикета по отношению к придворным какой-нибудь особой из дружественной иностранной державы. Поздним утром следующего дня слуга высокого роста в одеянии придворного дома Великого Птарса прошел в город через дворцовые ворота. Он шагал широко и довольно быстро сначала по одной широкой улице, затем по другой до тех пор, пока не миновал район, населенный знатью, и не достиг района, в котором располагались магазины. Здесь он разыскал претенциозное здание, поднимавшееся как шпиль к небесам. Стены его были украшены тонкой резной работой и сложной мозаикой. Это был дворец мира, в котором размещались представители иностранных держав или же их посольства. Министры же обитали в великолепных дворцах в районе, занимаемом знатью. Человек отыскал посольство Дузара. Как только он вошел, служащий вопросительно посмотрел на того, кто пришел сказать несколько слов министру и потребовал документы. Посетитель снял простой металлический браслет, находившийся выше локтя, и, указывая на подпись на его внутренней стороне, прошептал несколько слов служащему. Глаза последнего удивленно расширились, и его отношение к пришельцу мгновенно изменилось. Указав незнакомцу место для отдыха, он поспешил во внутренние комнаты с браслетом в руках. Минутой позже он появился вновь и проводил чужестранца к министру. Долгое время они совещались наедине, и когда, наконец, незнакомец высокого роста появился из внутренних апартаментов, на лице его появилась зловещая улыбка удовлетворения. Из Дворца мира он поспешил во дворец министра Дузара. Ночью два быстроходных корабля покинули площадку дворца. Один из них полным ходом направился в Гелиум. Другой... Туве из Птарса перед сном, как обычно, бродила по садам своего отца. Это была ее хорошо известная привычка. Она была закутана в шелка и меха, так как после быстрого захода солнца воздух на Марсе становился холодным. Мысли девушки были поглощены предстоящей свадьбой, после которой она станет Джиддарой Каола и молодым принцем Гелиума, недавно сложившим свое сердце к ее ногам. Было трудно сказать раскаянием или жалостью омрачалось ее лицо, когда она смотрела на юг, где увидела огни скрывшегося прошлой ночью корабля. Трудно было предположить и о чувствах, охвативших ее, когда она различила огни судна, как будто приводимого в движение силой ее воображения. Она видела, как корабль сделал круг низко над дворцом и поняла, что он снижается, готовясь к посадке. Спустя некоторое время мощные лучи его прожектора внезапно вспыхнули на носу. Они осветили посадочную площадку на короткое время, обнаруживая фигуры охранников, превращая драгоценные камни их великолепной одежды в светящиеся огненные точки. Затем ярко горящий глаз пронесся по блестящим куполам и изящным миноретам, скользнул вниз по двору и паркам и остановился на скамье из репта и девушке, стоящей около нее и смотрящей на корабль. На короткий миг прожектор остановился на Тувии из Птарса, затем погас так же внезапно, как и загорелся. Корабль пролетел над ней, чтобы опять появиться над рощей величественных деревьев, растущих в дворцовом саду. Девушка некоторое время стояла в той же позе, только голова ее была наклонена, и глаза опущены вниз в раздумье. Кто это мог быть, как не Картерис? Она старалась вызвать в себе гнев по отношению к тому, что он вернулся и следил за ней, Но, как оказалось, ей было трудно сердиться на принца из Гелиума. Что за сумасшедшее причудо заставило его нарушить этикет наций? Из-за менее серьезных причин между великими державами разгорались войны. Принцесса была возмущена и разгневана. А охрана, что же она? Очевидно, стражники тоже были настолько удивлены беспрецедентными действиями пришельцев, что даже не окликнули их. Что действия эти не пройдут безнаказанно, было понятно по шуму моторов на посадочной площадке и быстрому подъему в воздух длинной патрульной лодки. Тувия наблюдала, как она устремилась на восток. За кораблем наблюдало много глаз. В густой тени деревьев скила на широкой аллее под раскинувшейся листвой корабль висел в нескольких футах над землей. С его палубы острые глаза наблюдали за шарившим прожектором патрульной лодки. Ни один огонек не светился на скрывавшемся в тени воздушном нарушителе. На борту его царила гробовая тишина. Его экипаж, состоявший из полдюжины красных воинов, следил за огнями патрульной лодки, уменьшавшимися вдали. «Да поможет нам ум наших предков», — произнес один из команды низким голосом. «Ни один план не был задуман лучше», — ответил другой. «Они сделали все точно так, как предсказал принц». Тот, кто говорил, повернулся к человеку, сидевшему на корточках перед пультом управления. «Сейчас», — прошептал он. Других приказов не последовало. Каждый человек на борту явно был хорошо подготовлен к исполнению всех мелочей ночной работы. Бесшумно корабль продвигался среди темных молчаливых деревьев. Тувия из Птарса, устремив взгляд на восток, увидела резко очерченное пятно на темном фоне деревьев, в то время как корабль перелетал через стену сада. Ей был виден корпус, несколько наклоненный к красным газонам сада. Она знала, что люди эти прибыли с нечистыми намерениями и все же не издала громкого крика, чтобы поднять тревогу среди расположенных поблизости стражников, не попыталась искрыться в более безопасное место. Я представляю, как она пожимает своими красивыми плечами и произносит, как произнесла бы старая женщина, традиционный ответ. «Потому что...» Едва корабль коснулся земли, как четыре человека спрыгнули с палубы. Они побежали к девушке. И даже это не заставило ее поднять тревогу. Она стояла как загипнотизированная. Или ждала желанного гостя. Она не шевельнулась, пока они не подошли совсем близко. Ближняя луна поднялась из-за окружающей листвы, осветив своими серебряными лучами их лица. Тувия из Птарса увидела незнакомца в форме дузара. Теперь она испугалась, но, увы, слишком поздно. Не успела Тувия вскрикнуть, как грубые и сильные руки схватили ее. Тяжелый шелковый шарф обвил голову. Ее подняли и перенесли на палубу корабля. Зашумели пропеллеры, она почувствовала движение воздуха вокруг тела. Издали слышалась безмятежная перекличка дозорных. В южном направлении к Гелиуму понеслось еще одно судно. В его кабине высокий стройный человек склонился над мягкой подошвой перевернутой сандалии. Точными инструментами он измерил слабый отпечаток маленького предмета. На подошве перед ним вырисовывался ключ, и теперь он видел результаты своих измерений». Улыбка замерла у него на лице, когда он закончил работу и повернулся к человеку, ожидавшему на противоположной стороне стола. «Этот человек гений!» — заметил он. «Только гений мог придумать такой замок, рассчитанный на автоматическое защелкивание. Вот возьми набросок ключа, ларон, и употреби все свое умение и мастерство, чтобы выполнить его из металла. Воин-ремесленник поклонился. «Человек не может создать то, чего нельзя разрушить», — сказал он и покинул кабину, унося чертеж ключа. С приходом рассвета над величественными башнями, обозначавшими два города-близнеца Гелиума, Алая башня-один и Желтая башня-другой, с севера показался медленно приближающийся корабль. На его борту были опознавательные знаки менее знатного и отдаленного города Гелиума. Медленное приближение корабля и уверенность, с которой он продвигался по направлению к городу, не вызывали подозрений усонной стражи. Время их дежурства истекло, и они думали о приходе смены. Мир царил над Гелиумом. Врагов у Гелиума не было. Нечего и некого бояться. Не спеша, ближний воздушный корабль патруля вяло направился к чужеземцу. На расстоянии хорошей слышимости офицер приветствовал вновь появившийся корабль. Бодрое Каор и внушающее доверие объяснение о том, что владелец прибыл из отдаленной части Гелиума, чтобы развлечься в веселом городе, удовлетворило стражу. Лодка воздушного патруля удалилась и легла на прежний курс. Незнакомец приблизился к общественной посадочной площадке, приземлился и приготовился отправиться на отдых. В этот момент воин-ремесленник вошел в кабину. «Все готово, Раскор!» — сказал он, протягивая маленький металлический ключ высокому знатному господину, поднявшемуся с шелков и мехов. «Отлично!» — воскликнул последний. «Ты, должно быть, работал над ним всю ночь, Ларон!» Воин кивнул головой. «А сейчас принеси мне металл гелиума, который ты обработал несколько дней тому назад», — приказал Раскор. Выполнив поручение, воин помог своему хозяину заменить красивый и блестящий металл на его одежде на более простой орнамент рядового воина гелиума. И, разумеется, различия и цвета этого дома появились и на борту судна. Раз скор позавтракал. Затем он появился на воздушной пристани, вошел в лифт и быстро опустился на расположенную внизу улицу, где его вскоре поглотила утренняя толпа рабочих, спешащих выполнять свои ежедневные обязанности. В толпе его одежда была не более приметна, чем брюки на Бродвее. Все люди Марса — воины, за исключением тех, кто физически не в состоянии носить оружие. Торговцы и его служащие звенят доспехами, занимаясь своей работой. Школьник, входящий в самостоятельную жизнь, вырываясь из белоснежной оболочки, окружавшей его в течение многих лет почти зрелым человеком, знает мало о жизни, но без меча на боку он чувствует такое же неудобство, выезжая за пределы города Какое чувствует любой мальчишка на земле, выйдя на улицу без штанов? Путь Раскора лежал в Большой Гелиум, который находился в 75 милях от Малого. Раскор приземлился в Малом Гелиуме, так как воздушный патруль здесь менее подозрителен и бдителен, чем патруль над столицей, где находится дворец самого Джедака. В то время как он двигался по глубокому ущелью, похожему на парк, Главной артерии города, жизнь просыпающегося марсианского города открывалась перед ним. Дома, высоко поднятые на ночь на тонкие металлические колонны, мягко опускались на землю. Среди цветов на алых газонах, окружавших здания, играли миловидные дети. Они смеялись и болтали, отбирая великолепные бутоны для своих вас». Приятное барсумское приветствие Каор, то и дело доносилось до ушей незнакомца, когда друзья и соседи, просыпаясь, принимались за дела нового дня. Район, в который он стремился, состоял из жилых домов. Здесь был жилой массив, в котором селились наиболее преуспевающие купцы. Везде бросались в глаза признаки благосостояния и даже роскоши. На крышах появились рабы с великолепными шелками и богатыми мехами, раскладывая их на солнце для проветривания. Украшенные драгоценностями женщины сидели, развалясь на резных балконах перед своими спальнями, несмотря на такой ранний час. Позже они отправятся на крыши, когда рабы устроят им там ложе и установят шелковые балдахины, чтобы защитить от солнца. Звуки вдохновляющей музыки доносились из открытых окон. Так жители Марса решили проблему безболезненного перехода от состояния сна к пробуждению, что представляет такую трудность для женщин. Над ними мчались длинные и легкие пассажирские суда, каждая своим курсом между многочисленными площадками внутренних пассажирских линий. Посадочные площадки, расположенные выше, предназначались для больших международных пассажирских лайнеров. Грузовые суда имели свои посадочные площадки, находящиеся на более низком уровне, в паре сотен футов от земли. Ни один из кораблей не осмелится опуститься или подняться с одного уровня на другой, за исключением определенных районов, где горизонтальное движение запрещено. Вдоль коротко постриженных газонов, покрывавших главную улицу, корабли бесконечным потоком двигались в обеих направлениях. Они большей частью неслись над поверхностью земли и легко поднимались ввысь в момент обгона медленнее двигающихся впереди или на перекрестках, где суда, направляющиеся в южном и северном направлениях, придерживаются правой стороны, а восточными и западном должны подниматься над ними. Из частных ангаров, расположенных на многих крышах, корабли устремлялись к двигавшемуся потоку. Веселые слова прощания и последние предостережения смешивались с почти неслышными шумами моторов и приглушенными звуками города. Однако, несмотря на бесконечное движение бесчисленного множества кораблей, летящих туда и обратно, преобладающим достоинством «Гелиума», Являлась необыкновенная для такого большого города тишина. Марсиане терпеть не могут резких и неожиданных шумов. Единственный громкий шум, который они переносят, — это шум войны. лязг оружия — столкновение двух могущественных и бесстрашных смельчаков в воздухе. Для них нет приятней музыки, чем музыка боя. На перекрестке двух широких проспектов Раскор спустился на одной из огромных воздушных станций города. Здесь он оплатил в маленьком окошке стоимость своей поездки парой овальных тусклых монет Гелиума. Следом за привратником он подошел к медленно передвигающейся ленте, на которой располагались предметы, похожие на взгляд землянина, на конусообразные снаряды какого-то гигантского орудия. Медленной процессией двигались они по жолобу. Полдюжины служащих помогали пассажирам войти в них или направляли эти своеобразные вагончики в нужном направлении. Раскор приблизился к одному из них, который был свободен. На носу вагона находился циферблат и указатель. Пассажир установил указатель на определенную станцию в Большом Гелиуме, поднял сводчатую крышку, вошел и лег на обитое чем-то мягким дно. Служащий закрыл крышку, которая захлопнулась с легким щелчком, и вагончик медленно продолжил свое движение. Спустя некоторое время вагон автоматически переводит на другую линию, чтобы войти в систему подземных коридоров труб. В тот момент, когда он оказался в темном отверстии, он внезапно поднялся вверх и рванулся вперед со скоростью ружейной пули. Затем что-то засвистело, последовала легкая, хотя и неожиданная остановка, и вагончик появился у другой платформы, и другой служащий открыл люк. Раскор вышел на станции, находящейся под большим гелиумом, в 75 милях от точки, в которой он лег в этот вагон. Здесь он поднялся лифтом на уровень улицы и быстро вошел в ожидавшее наземное судно. Он не сказал ни слова рабу, сидевшему на месте водителя. Было очевидно, что этот человек получил инструкции до его появления. Едва раз Кор занял свое место, как судно быстро устремилось к движущейся веренице других судов, избегая широких и переполненных улиц, выбирая пустынные. Вскоре оживленный район остался позади, и они очутились там, где располагались маленькие магазины. Корабль остановился перед входом в один из них, на дверях которого висел знак торговца иностранными шелками. Раскор вошел в комнату с низким потолком. Человек в дальнем углу жестом указал ему на внутренние покои, ничем больше не показывая, что знает Раскора, пока сам не вошел за вновь прибывшим и не закрыл дверь. Затем он повернулся к гостю, почтительно его приветствуя. — Знатнейший! — начал он, но раскор жестом заставил его замолчать. — Никаких формальностей, — сказал он. — Мы должны забыть, кто я, и помнить, что я твой раб. Все должно быть выполнено так же тщательно, как было задумано. Мы не можем терять времени. Нам следует уже находиться на пути к рынку рабов. «Ты готов?» Купец кивнул головой и, повернувшись к большому сундуку, достал из него скромную одежду раба. Раскор немедленно надел ее. Затем они вышли из магазина через заднюю дверь, пересекли аллею и оказались на проспекте, где и сели на ожидавший их мобиль. Пятью минутами позже купец вел своего раба на общественный рынок, где огромная толпа людей заполнила обширную площадку, в центре которой стоял помост. Толпа стояла в этот день огромная, так как Картерис, принц Гелиума, должен был выступить как основной покупатель. Один за другим поднимались рабовладельцы на трибуну возвышения, на котором стояли принадлежавшие им рабы. Коротко и ясно каждый из них рассказывал о достоинствах тех рабов, которых он предлагал для продажи. Когда все было закончено, управляющий принца вызвал на возвышение тех, кто ему понравился, и предложил цену. Последовал короткий разговор о цене. Среди вновь вошедших на площадку был и Раскор. Его хозяин-купец согласился на первую же предложенную ему сумму, и таким образом знатное лицо Дузара стало членом дома Картериса.